Глава 22 Александра. «Регина, я не смогу работать, как раньше». Виновата, опускаю глаза. «Я мало плачу?» — возмущается несправедливостью. «Нет, что вы. Андрей сейчас хорошо зарабатывает, хватает на достойную жизнь». «Знаешь, сколько денег надо на ребёнка?» — возмущается, мотаю головой. «Можешь работать на удалёнке». «Моделей хороших найду, а помощницу с мозгами где взять?» Бросает на меня изучающий взгляд. «Андрей я, мы...» «Сомов заставляет бросить работу и сесть дома?» Спрашивает в лоб красивая женщина, нахмурив брови. «Ну, конечно, все они такие. Сначала выберут самую лучшую, затем закроют дома. Рожай, создавай уют. Вот поэтому я не замужем». «Что вы, я люблю Сомова. Сама приняла решение». «Саша, договоримся с тобой так. Иди отдыхай. Если что-то пойдёт не так, тут же выходи на работу. Буду ждать, сколько понадобится». «Спасибо». Обнимаю крепко женщину. «Очень приятно, когда чужой человек заботится о тебе, как и родная сестра. В выходные идём с Сомовым в клуб отмечать очередной фартовый выигранный матч. Это тебе». Дрон протягивает бархатную коробочку. кольцо Открываю, любуюсь крупным бриллиантом, широко улыбаюсь. Вот оно, предложение, которого мы с доченькой ждем от нашего папки с нетерпением. «Красивое?» «Купил по случаю. Парни ездили на завод, напрямую оптом взяли». «Оптом? Серьезно?» «Тяжело вздыхают? То есть это кольцо не обозначает ничего, кроме того, что у моего мужчины появились деньги?» Улыбаюсь открытой улыбкой. В конце концов, зачем мне ж там в паспорте? Сомик не будет любить меня меньше без него. Сегодняшний вечер обещает стать самым сложным. Я решилась на разговор с Демидом. мы Заходим в клуб. Встречаюсь с серыми глазами молодого накаченного парня. В шоке привожу взгляд на его оппонента, с которым он о чем-то увлеченно спорит. Возвращаюсь к первому. Скольжу, удивлённо, по высокой широкоплечьей фигуре, немного широким скулом, мощному подбородку, прямому носу, тонкой линии губ и изогнутой в улыбке. Серые глаза выцепляют меня из толпы и улыбаются одной мне. «Не может быть!» — радостно щебечу, быстрыми шажочками приближаясь к Игорю Волкову. «Мажор!» — почти кричу, обнимая Игоря. «Рад?» — крайне мягко говорит парень, аккуратно обнимая за плечи. Не владею лицом. Я так рада, что готова прыгать. Хоть одно знакомое лицо на всю Москву. По делам здесь? Отдыхаешь? Нет. Перевёлся в МГУ. Мысли разлетаются в голове. Перевёлся. Долбит виски. Значит, Игорь живёт здесь. И на одного друга у меня больше. Лишившись работы, я начала страдать от скуки. Теперь будет с кем погулять в парке, посидеть в кафешке, поболтать. Чей-то яростный взгляд продавливает. Верчу головой, нахожу владельца взгляда — Сомов. «Андрей, иди к нам!» — зову любимого. Идёт. Рожа разгневанная, наглая, неприступная. «Познакомься, мой однокурсник Игорь Волков. Перевёлся в МГУ, радуясь за мажора». «Игорь Волков» — протягивает руку моему парню. «Андрей Сомов, голкиперска Муж Саши. «Кто? Серьезно? Я пропустила, когда мне сделали предложение. Вот кулема. Бледнею, понимая, что с Сомовым происходит что-то страшное». «Приятно», — спокойно отвечает игорь снисходительно окидывая взглядом моего парня. «Мне сейчас жутко стыдно за них. Они ведут себя, как подростки, меряются кошельками, социальным статусом. Разглядываю парней». Какие же они разные внешне и одинаковые по характеру. Широкоплечий высокий Игорь с серым стальным взглядом и юркий желестый дрон с серо-зелеными нахальными. «Еще увидимся!» Сую Игорю в руку визитку с номером, беру мужа за руку, увожу в зал. После двух коктейлей Сом закатывает истерику при друзьях. «Зачем дала ему номер?» мы друзья Парень не может дружить с чужой девушкой. Устал объяснять тебе эту истину. Гневно орёт Андрей, не стесняясь никого. Если только девушка нелёгкого поведения. Слова моего мужчины проходят по касательной. Я беременная дама. У меня есть муж, если ты не забыл. Я ничем тебя не компрометирую. Зато ты выставляешь нас на посмешище своей глупой ревностью. беременна Вмешивается Демид, осматривая мой живот. «Да, мы ждем девочку». «Девочку?» — орёт Сомов. «Девочку!» — отвечаю упрямо. всё ребят мы уезжаем домой». Сом сгребает меня в охапку, ведет за собой на выход. Этот вечер становится днищем в наших отношениях. Гнев и оры. Впервые вижу, какой непростой характер у Андрея. Его прорвало, он не стесняется. Я вижу, что он пытается задавить вспышку ярости, но не может справиться. Только моя побледневшая физиономия приводит его в чувство Сом обнимает мои ноги умоляет простить. Господи, надеюсь, ты у меня не патологический ревнивец? Ты ведь знаешь, что ты лучший. Знаю. Смеется, целуя мне руки. Это был первый безобразный приступ ревности. Первый и не последний. Но тогда я не знала об этом. Надеялась, что это происшествие всего лишь случайность. Наутро едем в ЗАГС, подаем заявление. Через неделю празднуем свадьбу в кругу самых близких друзей и родственников. Впереди нас ждет замечательная жизнь.